Сильный удар выбил из легких весь воздух. Распахнутыми от ужаса глазами я наблюдала, как мерно колыхавшаяся поверхность воды становилась все дальше и дальше по мере того, как я погружалась на дно. Тяжелое, намокшее платье не давало выплыть, сковывало движение, и я барахталась, билась, словно запутавшаяся в сетях рыба. Подводное течение, нередкое в каналах виньяты, во время приливов и отливов, повлекло меня прочь от стен дворца. Из последних сил я гребла к казавшимся бесконечно далекой поверхности, к сверкающим бликам карнавала. Холод, казалось, пробирал до самых костей, сводил судорогой руки и ноги. Легкие горели от нехватки воздуха, перед глазами плясали черные точки». Я отрешенно осознала, что еще немного, и я не смогу удержаться от того, чтобы сделать судорожный вдох и, глотнув воды, окончательно пойду ко дну. Непрошенные воспоминания вспыхнули перед внутренним взором. Когда-то давно мы с маленькой Дари отдыхали на Виньянской ривьере, и сестра, забыв о предостережении гувернантки, заплыла на середину реки, не подумав о холодных течениях, Я помнила тот парализующий страх, что охватил меня, когда я осознала, как близка Дарик тому, чтобы попасть в опасный поток. Помнила, как бросилась к мосту, не слушая окрика вслуг, как прыгнула в воду прямо навстречу беспечной сестре. Я оказалась в самом центре, и сильное течение едва не увлекло меня на глубину. Тогда я стойко сопротивлялась потоку, то погружаясь в воду, то снова всплывая, но ни на секунду не теряла из виду сестру. Кричала, срывая голос, чтобы она поворачивала назад к берегу. Я почти выбилась из сил, сражаясь с холодным течением, а Дари наблюдала за мной с недоуменным непониманием Она так и не пересекла черты, разделявшие теплые и холодные речные воды, и оттого мои потуги казались ей какой-то странной игрой. Мне все же удалось выплыть, и к берегу мы возвращались уже вместе. Я рассказала дари о грозившей ей опасности, и сестра, всхлипнув от запоздалого страха, подставила мне плечо, помогая плыть. Вечером гувернантка нажаловалась отцу, и он долго отчитывал меня за глупость. С тех пор я запомнила, как коварны могут быть течения, но, похоже, так и не научилась соизмерять риск и не влезать в неприятности, пытаясь помочь сестре. У одной из маленьких площадей канал расширялся, и течение ослабло, позволив сделать последний отчаянный рывок и, наконец, достигнуть поверхности. Скованное судорогой тело окончанело настолько, что мне с трудом удалось вдохнуть. Я надсадно закашлялась, сплёвывая мутную воду. Сквозь слипшиеся ресницы я различила яркие пятна огней. На площади раскинулась ярмарка, слышались голоса, музыка, смех. У моста спиной к воде стояли два законника. Я попыталась закричать, но из горла вырвался лишь слабый хрип. Течение протащило меня дальше, безумно близко, но недосягаемо далеко, унося в переплетение каналов и улиц, выбросив лишь в нескольких кварталах от площади на чьей-то тихой и безлюдной пристани. Я выползла на мостовую в конце узкого переулка, выходившего прямо к воде. Ноги и руки не слушались, меня била крупная дрожь. Я совершенно не понимала, где нахожусь и как вернуться обратно. и дари Она могла быть в опасности. А самое худшее, что я ослушалась паука. Я, заключенная, которая должна была находиться под постоянным наблюдением, оказалась вдали от своего надзирателя, и это могло бы считаться побегом. А наказание за побег в Бьянькине было одно — незамедлительная казнь. От этой мысли меня затрясло еще сильнее. Внезапно по телу, по мокрому, разодранному платью пробежал луч света. Он ослепил меня, и я вскинула руку, прикрывая глаза. «Здесь!» — раздались чьи-то крики. «Она здесь!» По брусчатке загремели тяжелые шаги, и я прекрасно понимала, кто это. Ко мне бежал главный дознаватель, а за его спиной виднелись силуэты четверки законников с фонарями.